Глава двадцатая «Да, я», — ответил я Некрасову, — «я тоже был очень рад его видеть». Ну и жук этот Дуболомов. Уверен, что он нас не просто так запихнул в одно место наказание отбывать. Наверняка это все задумано в продолжение совета поговорить со сводным братом. Только вот я бы, может, и рад расставить все точки над «и», но не представляю, как это сделать. Вот как мне с ним говорить, если кроме желания мести в его взгляде нет абсолютно ничего? Что бы я ни сказал, он не станет меня слушать. У него есть только одна, своя правда. «Убери лопату, иначе еще один выговор схлопочешь», — спокойно сказал я ему. Хотя тут, конечно, дело твое. Некрасов на пару секунд задумался и в итоге опустил черенок. Беседа со службой безопасности явно не прошла мимо. Уверен, ему четко дали понять, как нужно себя вести. «Потеряйся!» – бросил Арсений и демонстративно пошел чистить другой вольер. «Это к лучшему. Не хватало еще нам сцепиться прямо здесь. Впрочем, очевидно, что Некрасов все равно не успокоится, просто теперь будет мстить более хитро. Не знаю уж, на что у него может хватить фантазии, но лучше сильно не расслабляться. Но и слишком уж забивать себе голову по этому поводу, я не собирался». И без того хватает, о чем подумать и чем заняться. Вот тот же вольер убрать, к примеру. Не сказать, что два часа пролетели незаметно, но и особой усталости я по окончании работы не чувствовал. Конечно, немного жаль потраченного времени, но смена деятельности неплохо помогает прочистить мозги. Во всем нужно искать плюсы. За время первой отработки я успел как следует очистить четыре вольера. Вполне себе неплохо. Хотя никаких нормативов нам не дали, и можно было не спешить. Некрасов он все еще ковырял второй и уходить не спешил. Похоже, что помимо последнего предупреждения, у него и отработки длиннее по времени. Но это уже его проблема. Я в любом случае не собирался его дожидаться, даже если бы мы заканчивали в одно время. Наоборот, лучше нам не пересекаться по возможности. Вернувшись в служебное помещение, я переоделся в свою форму и уже собирался идти на занятие к Светляковой, как вдруг услышал странный звук у черного хода. Как будто дверь скрипнула, а потом еще раз. Некрасов, что ли, сбежать решил раньше времени. На всякий случай перед уходом я решил проверить, что там такое. А то ведь сейчас в Зверинце только мы двое, а значит, случае с чего и проблемы будут у нас, несмотря на наличие здесь охраны. зная я, как это работает. Вернувшись обратно к черному ходу, я заметил, что дверь слегка приоткрыта. Значит, мне не послышалось. Я точно помню, что все закрыл перед уходом. Прислушиваясь и осматриваясь по сторонам, я тихо зашел обратно в зверинец. И сразу понял, что дверь открыл не Некрасов. Он сейчас собирался в дальнем углу, стоя в наушниках. Очевидно, что он ничего не слышал, даже мое возвращение не заметил. Я же двинулся дальше и за ближайшим поворотом обнаружил незваных гостей. Трое знакомых мне темных магов во главе с Грачевым крутились у клетки с магическим черным вороном. Пока Борис стоял в стороне, двое его подручных пытались взломать замок. Один из них пыхтел, вычерчивая какие-то руны, второй же стоял наготове с черным мешком. Тут с первого взгляда понятно, что они задумали, и отпускать их с добычей я не собирался. Я хотел окликнуть этих троих, как вдруг раздался щелчок, после чего дверца вольера скрипнула. Немного не успел, но так даже лучше. Теперь им точно не отпереться, что просто мимо проходили. «Давай быстрее, пока не спалили», — шепотом сказал тот, который открывал дверцу. «Уже спалили», — спокойно сказал я. Услышав меня, вся троица резко обернулась. «Вот же! А я говорил!» — пихнул друга в бок, открывальщик и повернулся к Грачеву. что делать теперь?» «Птица нам позарез нужна, да?» — добавил второй. «И вообще, это ты тут долго возился, я вообще ни при чем». тиховы шикнул их главарь и подошел ко мне. «Значит так, чернышов предлагаю решить всем миром. Если что, нас тут не было. Ты ничего не видел и не слышал. Скинемся тебе по тысяче рублей. Идет?» «Похоже, что о моем финансовом положении уже многим известно. Тот же Грачев явно успел навести справки». «Иначе не могу понять, как ему могло прийти в голову предлагать настолько банальную взятку, да еще и такого оскорбительного размера». «А зачем вам птица?» Стараясь не показывать раздражение, сперва поинтересовался я. «Если решили под фамилию питомца подобрать, ты с видом немного ошибся». «Для ритуала», — коротко ответил Борис, скривившись от моей подколки. «Нужна небольшая жертва, так что...» «Нет, так не пойдет». Сразу отрезал я. Убивать магическую птицу ради забавы я не дам. Ты не понимаешь, Чернышов. Недобро ухмыльнулся Грачев. Либо мы договариваемся и забираем птицу, либо делаем это силой. О, а вот и угрозы пошли. На кого-то другого такое, может быть, и сработало бы. Но меня подобным не запугать. Использовать боевые заклинания они не рискнут. Такое нападение будет расцениваться хуже любой дуэли. Так что в ответ я только скептически посмотрел на него, не показывая ни малейшего волнения. Столь громкие во всех смыслах заявления звучали довольно странно, особенно учитывая, что где-то поблизости здесь должна быть охрана Зверинца, да и служба безопасности бдит после вчерашнего. «Смелое заявление», — хмыкнул я. А ведь и нескольких часов не прошло с инструктажа по технике безопасности. Кивну в сторону, Арсений добавил. Хотите, как Некрасов, на учет встать? Сводный брат тем временем заметил происходящее, но вмешиваться не спешил. Впрочем, оно и понятно. Для него мой конфликт с Грачевым не более чем приятное представление. Хотя, пропади из вольера птицы пока он был на дежурстве, проблемы могли быть как раз у него. Так что мог бы и помочь, хотя бы присутствием. Думаешь, мы с тобой не справимся? Взял слово один из подпевал, который держал мешок. «Хочешь на недельку в госпиталь отправиться? Так мы это легко устраим». «Ммм, слишком уж смело они себя ведут в такой ситуации. Неужели как-то отвлекли охранников?» «Звуки драки отсюда наверняка услышат. Или это опять дешевая попытка запугать?» «Без магии, может быть, и справитесь», — пожал плечами я и с ухмылкой добавил. «Но толку-то от этого». «Далеко уйти все равно не успеете, даже не считая свидетеля, по остаточному следу легко вычислить, кто выкрал птицу. Даже без моего участия лишь вопрос времени, когда в темный факультет заявится с проверкой». Я, конечно, немного блефовал. Понятия не имел, можно ли спустя некоторое время определить, кто использовал печать для взлома. Но в моем прошлом мире такое было возможно, так что не думаю, что я сильно ошибся с выводами. «Правда, что ли?» Занервничал темный маг, который вскрыл дверь вольера. «Боря, мы так не договаривались!» «Не знаю», – нехотя признал Грачев, пристально смотря на меня. «Остаточный след, да? Тебе-то откуда знать, что такое слабое воздействие можно отследить?» «Воздействие может быть и слабое, но и твой взломщик не эксперт, и маскировать его вряд ли умеет», – продолжил гнуть линию я. «Но можешь мне не верить, дело твое». И ты не забывай, что я все равно доложу дуболому о произошедшем. Ах ты, хотел было сказать Борис, но не успел. Внутрь зверинца, ничуть не скрывая зашел местный охранник, грузный мужик, лет за сорок, в форме синего цвета. Вы трое, сходу сказал он компании Грачева. Уж не подшутить ли решили часом? В лесу ничего нет, мы проверили. И что тут у вас происходит? Я могу объяснить, спокойно сказал я ему и после кивка продолжил. «Скорее всего, они отвлекли вас, чтобы украсть из вольера птицу». «Клевета!» — начал было Борис, но после хмурого взгляда охранника заткнулся. «Продолжайте», — сказал мне, судя по нашивке на форме, Петров Е.А., после чего добавил нарушителем «А вы трое, без фокусов». В общем, дело было так, пересказал я ему последние несколько минут. «А потом вы пришли». «Все ясно», — сурово сказал охранник. Как-то наказывать их не в моих полномочиях, но я сейчас же передам все Дуболомову и могу гарантировать, что этот вопрос будет решен. На этом, чернышов вы можете быть свободны. Дальше я сам с ними разберусь». Да уж, умею наживать себе врагов. Взгляд Бориса его подпевал, не обещал ничего хорошего. И я не удивлюсь, если они теперь будут действовать заодно с Некрасовым. Кивнув Петрову, я оставил хмурую команду Грачева и притаившегося в сторонке Некрасова, после чего, наконец-то, направился на занятия. На этот раз факультатив по магии света прошел довольно обыденно. Ангелина Михайловна продолжала мое обучение, рассказывая о тонкостях работы с ее стихией и задавая на изучение новые руны. После конца занятия мы с ней прошлись до библиотеки, и как раз было по пути. Оказалось, что набор книг вышел довольно увесистым, поэтому Светлякова их только отложила, а не принесла к себе в кабинет. Как следует, загрузившись и получив последние наставления от преподавательницы, я направился к себе в комнату. Спать после столь насыщенного дня хотелось до ужаса. На подходе к общежитию я заметил княжича в сопровождении своих клановых. Они часто так ходят, а после нападения Некрасова мой сосед, похоже, решил вообще лишний раз не ходить в одиночку. Неудивительно, ведь в такой компании ему можно не волноваться, что кто-то решит устроить проблемы. Все же Белозубовы влиятельный род, и здесь, прямо сейчас, учатся несколько их вассалов на разных курсах. Не говоря уже о том, что многие хотят подмазаться через Валерия к его отцу. Белозубов тоже увидел меня и, помахав, направился в мою сторону вместе со своими четырьмя клановыми. Я их знал только со слов самого княжича, и то он не особо много рассказывал. Вроде как две девушки были со стихии ветра, а парни были водниками. «Ну что, рассказывай, как все прошло», — спросил Валерий. «Чего тебе Дуболомов сказал?» «Могло быть и хуже», — ответил я. «Зверинец буду убирать по два часа в день, вместе с Некрасовым». «Как-то несправедливо», — отметил сосед. «Он же сильнее накосячил. Чего это наказание одинаковое?» «Да не совсем. Ему там дольше работать предстоит, чем мне», — ухмыльнулся я. «И он на учет поставлен. Еще одна выходка и до свидания». «Вот это уже другое дело», — кивнул Белозубов. «Пусть теперь попробует еще раз что-то выкинуть». «Да, но проблема теперь не только в нем одном», — натянутый улыбнулся я. «Но это вечером расскажу, не горит». «Ты сам-то куда собрался?» «А вот», — хитро ухмыльнулся Белозубов. «Идем гулять с сестрами Годуновыми. Хочешь с нами?» «Годуновы?» — задумчиво протянул я. «Где-то я про них уже слышал. Напомни, это кто вообще такие?» «Ты чего, ведь неподдельно удивился Белозубов. «Еще бы ты про них не слышал!» Покосившись на своих сопровождающих, он подошел ближе и тихо добавил. «Эти три сестры даже на фоне местных девчонок выделяются особенной красотой. Говорят, словно магия у них такая. С раннего возраста парней привлекать. Ты бы поменьше за учебой сидел, а то ведь, ну, стыдно такое не знать». «Вот оно как!» — усмехнулся я и с улыбкой добавил. Понятно. Решил, значит, на местные достопримечательности посмотреть. Еще бы. Ты, может, не в курсе, но по ним половина Академии сохнет из числа парней. Они сейчас как раз на втором курсе, вообще идеально для всех подходят. Учиться еще долго будут, но и не перваки уже на опыте. Ты тоже, что ли, решил их фанатом стать? Подколол я его. Не замечал за тобой такого интереса. Да не то чтобы, замялся Белозубов и поспешил перевести тему. Ты с нами или как? Или как, хмыкнул я. Может быть, в другой раз, а пока мне и без того есть чем заняться. Да и отдохнуть мне не помешает. Как знаешь, пожал плечами сосед. Ладно, тогда до вечера. Буду поздно. Попрощавшись с Белозубовым, я наконец-то добрался до комнаты, где и завалился спать. Времени было еще не так много, но усталость взяла свое. Проснулся я уже поздно вечером от прихода княжича отчасти от так и светился сразу видно что время провел с удовольствием хорошо отдохнули смотрю сказал я ему да вообще отлично кивнул белоз и кстати у меня к тебе просьба будет но сначала что ты там хотел сказать удивительно что ты не забыл ухмыльнулся я короче помнишь грачева и компанию в общем сегодня рассказал я о произошедшем и сдалась им птица хмыкнул княжеч Устроили себе проблемы на ровном месте. Еще и нам теперь от них непонятно чего ожидать. Главное, чтобы они на Маслове не решили отыграться, заметил я. А то придется нам принять миры. Это точно. Мы своих в обеду не дадим. Ладно, на этом у меня с новостями пока в целом все, зевнул я. Ты чего там хотел спросить? М -м, зайду немного издалека, а то ты сразу откажешься. Заинтриговал меня Валерий. «В общем, одна из Годуновых учится у Светляковой. Ты ведь я знаешь, верно? Я видел тебя сегодня у нее в кабинете». «А ты там что делал?» «Сперва ответь и расскажу», — хитро улыбнулся княжич. «Меня к ней помощником приставили, как одно из наказаний, за то, что ночью покидал общежитие неделю назад». «Осторожным надо быть, а то я и сам не знаю», — усмехнулся я. Мне тогда не повезло наткнуться на дежурного из службы безопасности, и все, развел я руками. Княжича я не собирался рассказывать о даре универсала, пока я плохо его знал и не хотел рисковать, поэтому слегка наврал. Понятно, но ну и загрузили же тебя, кивнул Белозубов. В общем, дело такое. Света Годунова вчера на занятии передавала записку своей подруге, и Светлякова забрала ее у нее. И что? Сможешь ее выкрасть? Иначе ее отца вызовут в академию, а для света это будет очень нехорошо.